Глава вторая. Пыль все так же хаотично кружилась в лучах тусклого мертвенного света, падающего из окна. Остатки омлета, засохшие на белой тарелке с выщербленными краями, казались кусками серы, непонятно зачем, оказавшимися на обеденном столе. Полупустая бутылка коньяка, несколько залапанных стаканов, хлебные крошки на скатерти, трещина на потолке. «Ничего не изменилось». Не развалился со скрежетом зубовный окружающий мир, не лопнула лампа плафон, разбрызгивая осколки. Андрей не ощущал ровным счетом ничего. Так, словно Громов говорил не про его семью, а про незнакомцев, чужих людей. Он должен был отреагировать, испытать любые, пусть даже самые абсурдные эмоции. Да, он не помнил свою семью, не ощущал прежней любви к ним — но они продолжали оставаться, быть может, единственным якорем, связывающим его с реальностью. «Вы... у вас все это как... по нотам, да?» Медленно процедил он, не глядя на Громова. тут помолчал, подбирая слова. «Скажем так, Андрей», — произнес он жестко, — «мы, несомненно, не альтруистичны. В отличие от вас, я прекрасно помню свою семью и вспоминаю их лица каждый день». «Но мне повезло, и очень повезло, поскольку мои близкие всего лишь полагают, что я мертв. А вот у Юрки здесь совсем иного рода, Калинкор. Вам не кажется?» «Но вы же знали». «Нет, я не знал, я и сейчас не знаю, я догадывался. И имел свои резоны молчать. А теперь давайте предположим хотя бы на мгновение, что мои догадки верны. Что тогда? сделаете? Пойдите туда, откуда еще никто не возвращался». «Стоит ли вообще нам доверять? Кто мы?» «Хватит, Петя», — бросил Кольцов. «Расскажи ему, как есть. Пусть сам решает. Я устал». Громов поморщился, как от зубной боли. «А тут и рассказывать нечего. За два дня до вашего появления, да, я по долгу службы заезжал к Рондину. Он, как вы сами понимаете, свой вектор выбрал давно». Я не помню его другим, он всегда был порядочным говном. А года полтора назад начал жреть, меняться, но пока еще не настолько, чтобы уйти. Полагаю, он искренне верит в то, что чем более ревностно он будет исполнять свой м -м, служебный долг, тем дольше протянет. А хер с ним, с паскудой. «Во что здесь театр греческой комедии?» — процедил Андрей. «Ваша очередь выступать с монологом». Теперь он и впрямь ощущал что-то. Ему хотелось вскочить и хорошенько встряхнуть Громова, быть может, отвесить ему несколько увесистых пощечин. Он с удивлением прислушивался к этим новым эмоциям и только гадал, являются ли они результатом тревоги за близких или всего лишь отражают его подсознательное желание соответствовать неким принятым стандартам. Громов оскалился Грюма. «А вы не очень вежливый товарищ, да, Андрюша? Вот надо было бы вас оставить там на путях». «Сожрать вас бы не сожрали, но черт его знает!» «Ладно, не ершитесь. Я видел женщину-ребенка, мальчика лет десяти. Их вели в Бобик эти два выродка, тезка мой и второй, юнец. Мои два обменялись взглядами. «Откуда мне знать?» — внезапно закричал он и стукнул кулаком по столу. «Здесь вообще никто ничего не знает. Куда? Куда их увезли?» «Из участка людей увозят только в одном направлении — в центр, а оттуда уже...» Он замолчал. «Послушайте же, Андрей, — вмешался Кольцов, — у вас нет и не может быть никакой уверенности. Но, сопоставляя все факты, я все же склонен... Черт возьми, да я почти на сто процентов уверен, что это они!» «Куда надо идти?» безразлично спросил андрей прекрасно понимая что решение принято и принято без него и за него как если бы он смотрел телеспектакль не имея возможности повлиять на свои же действия он не мог не удивляться своему абсолютному равнодушию все это сон только во сне возможна столь полная буддийская отстраненность кольцов улыбнулся потянулся было к бутылке но отдернул руку на полпути слышишь идти — буркнул Громов. — Тут еле-еле ползти. — Вам-то что от меня, я не понимаю. — А вы смотрели «Звездные войны»? — неожиданно спросил Кольцов и, рассмеявшись, продолжил низким завывающим голосом. — Помоги нам, Оби-Ван Ты наша единственная надежда! — С точки зрения банальной человеческой логики мы понятия не имеем, что там. «Петя, например, в свое время зашел очень далеко и чуть не умер. Но, позволю повторить, вы, как мне кажется, вне поля влияния. Вы можете пройти до конца и узнать, и, быть может...» «Ага, быть может, там рычаг, повернешь его, и все вернется в норму. Где-то я читал уже подобное. Вот только...» «Реальность лучше фантастики, да?» — перебил его Громов. «Есть там рычаг. Нет там рычага, может, там дверь» и вы вместе с семьей сможете уйти отсюда. А может...» «Там ответы», — тихо произнес Кольцов. «Ответы, которые помогут нам, нам всем найти эту дверь. Пусть даже она приведет нас к гибели, но... Поверьте, Андрей, мы ведь неплохие люди, и не нам, конечно же, решать, но мы не заслужили такой участи. Дайте нам шанс». «Ты что, думаешь, он вернется, если у него будет хоть малейшая возможность сбежать?» — проворчал Громов. Я ничего не думаю. Я... Да откуда мне знать, Петя? Слушайте, дорогой вы мой человек, все, что мы вам здесь рассказали, быть может, фикция, бред сивой кобылы, основанный на наших предположениях. Но мы готовы за эти предположения умереть, поскольку одно мы знаем точно. Отсюда нет иного выхода. В этом городе маловато правил, но выход возможен только через вокзал, и вы его уже испробовали. Да, вас не остановят стражи, но беда заключается в том, что вам просто некуда идти. Вы же понимаете, что давно уже не дома. Ташлинск не за поворотом. В этом в этом измерении вы можете попасть разве что волеум, но что-то подсказывает мне, что вам там не понравится. Убежите ли вы? Быть может и да, а может быть и нет». Так или иначе, ни мне, ни Пети терять совершенно нечего, поскольку мы-то точно не собираемся никуда в ближайшее время. Рано или поздно нас ждет или...» — он указал пальцем в потолок. «Или то, что здесь канает за смерть. Поэтому я лично готов на любой риск. Хуже не будет». «Почему мне все время кажется, что вы меня уговариваете?» — спросил Андрей, обращаясь скорее сам к себе, нежели к Кольцову. «Все, хватит. Я же сказал, я иду. Куда идти только?» Он внезапно увидел себя как будто со стороны и поразился абсурдности ситуации. «Мы покажем», — нехотя сказал Громов. «Подвезем настолько близко, насколько это вообще возможно. Себя щадить мы тоже не собираемся, но дальше определенной границы увольте. Нам ходу нет». «Вы это уже говорили», — задумчиво произнес Андрей. «А еще вы совершенно забыли мне сказать, что видели моих жену и сына». «Ну, тех самых, что я похоронил уже в уме сто раз, как? Быть может, скажи вы все это сразу?» «Довольно», — отрезал Кольцов. «Мы делали то, что считали нужным и должным. Вы же вольны поступать по-своему. Однако, если вы готовы идти, на самом деле готовы, полагаю. Нужно идти сейчас». Андрей ощутил большое желание спросить, не следует ли им как-то подготовиться к походу, Однако, прокрутив этот вопрос в голове, внезапно осознал заключенную в нем глубокую фундаментальную иронию, как можно подготовиться к почти неминуемой гибели. И хотя эти двое наперебой гарантируют ему его же неприкосновенность, но ведь остается еще безумие. Смерть от разрыва сердца. Сколько вариантов, тут и не выберешь. Да и стоит ли им верить? Быть может, все это не более чем хорошо разыгранный фарс, необходимый для того, чтобы... чтобы что... Чтобы прикончить его, так у них, да и у всего города было столько куда более простых и логичных возможностей, что и не сосчитать. Нам нужно сделать припасы, — не удержался он. Ну, там зайти в местный магазин, закупиться консервами и газировкой, нет? Глюкоза, — пробормотал Кольцов еле слышно. Простите, сахар. Нам нужен сахар, быстрые углеводы. Здесь всякое творится, но то, что мы увидим там, может... Они... Оно не в силах воздействовать на нас на физическом уровне, однако есть и другие способы. Для этого, впрочем, не нужно идти в магазин». Он открыл нижний ящик стола и принялся рыться в нем, разбрасывая скомканные бумажки, полуистлевшие блокноты и упаковки с лавровым листом по полу. Запахло специями. Ага, вот. Кольцов торжествующе выудил из ящика несколько шоколадок в обертках, на которых была изображена чайка, летящая на фоне коричневого огромного шара, и протянула одну Андрею. То, что нужно. «Если вам станет дурно, начнет кружиться голова, появится легкость в ногах, ешьте. Не думайте ни о чем, ешьте. И постарайтесь ничего не бояться и ничему не удивляться. Два элементарных правила. Они же по совместительству единственные. Мне жаль, но больше и посоветовать нечего». «Но почему же?» — встрял Громов. Он протянул руку и разлил остатки коньяка по стаканам. «Вот это и еще кое-что». Он достал из запазухи флягу, в которой что-то забулькало. «Запасы в дорогу, мать их!» И живо опрокинул свою порцию коньяка, зажмурился скамично сосредоточенным лицом и... Неожиданно широко улыбнулся. «А хорош, сволочь!» Кольцов улыбнулся и выпил свой коньяк. «Не брезгуйте, Андрей! Это белый аист все же!» «Коллекционная сволочь! Ага!» Поддакнул развеселившийся Громов. Пейте и поехали. Андрей поднес стакан к губам, намереваясь лишь пригубить, но неожиданно для себя выпил до дна, насеря ощутив все богатство вкуса, давно канувшей в лету марки. Жидкость достигла желудка и разлилась теплом, почти мгновенно отозвавшись легким приятным толчком в голове. Он был еще не сильно пьян, но уже под хмельком. Внезапно сильно захотелось курить. Так сильно, что он почувствовал вкус табака во рту и едва не спросил у Кольцова, не полагается ли перекурить перед дальней дорогой, но сдержался. «С Богом!» — произнес Кольцов внезапно и встал. Громов поднялся следом. «Одеваемся и в путь», — буднично сказал он. «Юр, ты права, не забыл?» Кольцов похлопал себя по груди. «Все есть!» «Ну и славно!» Они вышли из кухни, сопровождаемые отчаянным скрипом половиц. Одеваясь, Андрей вдруг испытал сильнейшее дежавю. Ему показалось, что он уже стоял вот так, неловко завязывая шнурки, и думал о том, что слишком много выпил. Перед работой. Вот так правильно стоял и думал. Он потерял мысль. А и пусть в этом королевстве отсутствующих зеркал мысли есть лишь суррогат действий, что будет стоить тысяча слов. Простите, он и сам не заметил, что напевает вслух. Когда важна. «Будет крепость руки, и вот ты стоишь на берегу. И думаешь, плыть или не плыть?» — закончил за него Кольцов и улыбнулся трогательной почти отцовской улыбкой. «Плыть, Андрюша, хоть и берега не видно, только вперед!» Покидая дом, Андрей снова подумал о том, что он что-то упускает. Некая крошечная, малозначимая, но при этом архиважная деталь, казалось, вот-вот всплывет в голове и поставит все на свои места, но ничего не случилось. Он вышел на улицу навстречу холодному промозглому ветру. Кольцов обошел москвич, несколько раз пнул колеса и, проверив, надежно закрыт ли капот, сел в машину. Москвич фыркнул, зарычал, затрясся всем своим металлическим телом и, выпустив клуб черного дыма из выхлопной трубы, уверенно затрахтел. Кольцов не без усилия приоткрыл окно наполовину и приглашающе замахал руками. — Давайте же, здесь всяко теплее, чем на улице! Андрей замешкался, было не совсем понимая, куда ему садиться, но Громов, уверенно обойдя его, уже открыл дверь с пассажирской стороны и втиснулся рядом с Кольцовым. Андрею не оставалось ничего иного, как сесть сзади. Кольцов соврал, в машине было так же промозгло, как и на улице. Ржавый металл, впрочем, вполне предохранял от порывов ледяного ветра. Кольцов возился с печкой. Повернувшись к Андрею, он скорчил извиняющуюся мину и пожал плечами. «Машинка старая, но надежная. Печка всегда поначалу шалит, знаете ли, пока не раскочегарится», — он улыбнулся, — «ну а пока пристегните ремни, друзья». С надсадным туберкулезным хеканьем машина тронулась с места. «В общем, так», — не поворачиваясь, — сказал Громов, — «по прямой здесь всего километров пять будет до мертвой зоны». «Оттуда придется идти пешком, машина не сдюжит. Но по прямой мы проезжаем аккурат мимо отделения милиции, а туда как раз нам сейчас соваться нельзя, поэтому придется ехать долгим путем через...» Он запнулся. но ну, не доезжая парка аттракционов...» «Черт!» «Очень близко Петя», — предостерегающе поднял руку кольцов, не забывая следить за пустой совершенно дорогой. «Я знаю, знаю!» — буркнул Громов. — А что делать? — Если проскочим мимо милиции, в чем я сомневаюсь, все равно придется повернуть, а там до зоопарка рукой подать. — Зверинец, — тихо произнес Кольцов. — Мы не проедем, Юрка. Зверинец этот чертов. А потом музей. И все, сливайте воду. — А если прямо через горсовет? — Нет, нельзя, меня могут заметить. Хотя если выгорит, то все равно. — Нет, нельзя. Там библиотека. «С твоей логикой вообще никак нельзя», — огрызнулся Кольцов. «И как ты предлагаешь?» «Ну, а если...» «Стой, погоди, да остановись ты!» «Если развернуться и через магазин, потом повернуть рядом с горсоветом...» «Мы тогда задеваем библиотеку, конечно, но сегодня же... сегодня же...» «Я не знаю». «Поедем так», — тихо произнес Кольцов. «В любом случае, рано или поздно они нас заметят». «Библиотека лучше, чем все остальное». Он рывком тронулся с места. Через несколько минут они проехали уже знакомый Андрею магазин, или это был другой, похожий на него, как две капли воды. Ему даже показалось, что в витрине промелькнуло одутловатое лицо продавщицы. Мелькнуло и пропало, как морок». Мертвый город оделся в серый неуютный туман, редкие прохожие отчаянно кутались в верхнюю одежду, сражаясь с пробирающим до костей ветром, держались за шляпой и не смотрели на проезжающий мимо тарахтящий москвич. Деревья, голые и сухие, клонились к земле. На иссохших ветвях, подобно часовым, сидели вороны. То одна, то другая взлетала с хриплым карканьем, потревоженная ветром, и тотчас же обессиленно садилась обратно. По обе стороны дороги тянулся бесконечный, усыпанный мусором серый пустырь. Попадались двухэтажные, почерневшие от времени дома. Подобно вросшим в землю мегалитам, они кренились к дороге, зияя черными грязными провалами окон. Возле одного из таких домов на детской площадке Андрей к удивлению своему заметил стайку худых, одетых в тряпье детей. Они с неожиданной яростью прыгали на чем-то, лежащем в песочнице. Увидев машину, они разом остановились и вытянулись в струнку, уставились на москвич, провожая его сосредоточенными глазами. Андрей попытался было разглядеть то, что лежало за их спинами, но в это мгновение Громов тихо произнес «Парк, мать его!». Он повернул голову и вдалеке за замусоренным полем пустыря увидел, как за высоким разноцветным забором на фоне серого мертвого неба медленно поворачивается гигантское колесо обозрения. Ему даже показалось, что он заметил в кабинках людей, но как можно было быть уверенным на таком расстоянии? Почему-то цветной забор, а в особенности колесо, произвели на него тягостное гнетущее впечатление. Вдруг стало тяжело дышать, воздух словно загустел, и зловонным дегтем медленно впивался в легкие. Андрей закашлялся и отвернулся, почувствовал резкую боль за висками. Ему почудилось, что кто-то внимательно и неприязненно смотрит на него из-за забора. Нет, не так, ему почудилось, что его разглядывает само колесо обозрения. Чувствуя себя оглушенным, он отвернулся и как сквозь вату услышал тяжелый задыхающийся кашель. Громов, согнувшись в три погибели, все никак не мог прокашляться, с усилием втягивал в себя воздух и снова заходился в приступе. «Ну-ну! Ну же!» уже! Кольцов ударил приятеля по спине несколько раз. «Все уже прошло! Проскочили!» И вправду дышать стало много легче, словно давление воздуха вернулось в норму. Даже унылый пасмурный свет за окном казался более ярким. «Что?» «Вы тоже почувствовали, да?» «Простите, я думал, у вас полный иммунитет. Впрочем, сегодня излучение куда сильнее, чем обычно. Такое бывает», — Кольцов пожал плечами. «Неважно, мы уже далеко». Они свернули на узкую двухполосную дорогу, разбитую настолько, что москвич чудом только не попадал в ямы. Кольцов сосредоточился на дороге, стараясь по возможности не снижать скорость. «А вы водить ведь умеете?» — неожиданно осведомился Громов. Андрей не сразу даже понял, что обращаются к нему. Громов сидел совершенно прямо, как аршин, проглотив. Да, он внезапно подумал о грузовиках, огромных, большегрузных монстрах. Он подумал о Луне Я, кажется, умею водить грузовик, неожиданно сказал он. Вот оно как, буркнул Громов, а я дальше категории Б не продвинулся. Все недосуг было. Он погрузился в молчание. «Странно», — подумал Андрей. Громов уже спрашивал об этом, точно спрашивал. Он пожал плечами и выбросил мысль из головы. Дома, кренившиеся по обе стороны дороги, казались все более заброшенными. Крыши зияли черными дырами, большая часть окон была разбита лишь кое-где заклеена хлопающими на ветру кусками целлофана. Тут и там скрипели двери узких темных подъездов. Андрей подумал было, что здесь никто не живет, не может жить в таких условиях, и словно в опровержении его слов, на балконе второго этажа одной из развалюх появилась женщина, одетая в едва запахнутый на груди халат. В руках она сжимала влажный ком, вот она начала разворачивать ком, и он жирно заблестел нездоровой желтизной в мутном туманном воздухе. Мгновение, и женщина скрылась из виду, поглощенная туманом. у обочины были кое-как припаркованные автомобили, многие из них проржавели до дыр. Некоторые разложились до остовов. Металлические скелеты неприятно резали туман, морды слепо скалились черными решетками радиаторов. Впрочем, попадались и относительно целые экземпляры. Возле одного из таких бодранного микроавтобуса озадаченно толпились угрюмые бородатые мужчины. Один из них, размахивая руками, что-то доказывал окружающим, но туман поглощал звуки его речи, и казалось, что за стеклом разыгрывается немой спектакль. Внезапно его осенила мысль. «Скажите, а если попытаться через бар?» — спросил он. Кольцов промолчал, не подав в виду, что понял его. Громов безнадежно покачал головой. «Все приходят через бар». Каким-то совершенно потерянным голосом сказал он, продолжая смотреть на унылый пейзаж за окном. «Кроме лишенцев, разумеется. Но в бар нельзя вернуться. Это, знаете ли, против правил. Там можно остаться, впрочем, однако практика показывает, что никто или почти никто так не поступает. А вы пробовали вернуться?» Громов внезапно рассмеялся безрадостно. «Там по дорогам бродят...» Нет, я не пробовал. Но я здесь достаточно давно, и мне не нужно хвататься за огонь, чтобы убедиться в том, что он обжигает. Давно? переспросил Андрей. Громов пожал плечами. Кажется, что вечно. А может, так и есть, делать зарубки утомительно. Рано или поздно вы начнете сбиваться со счета, а потом и вовсе забросите это занятие. Мы не дрожим тем, что у нас есть. Он ткнул пальцем в стекло. Вот это каждый день. я уж и не помню, как выглядит солнце. Мне порой кажется, что солнце похоже на то чертово колесо, знаете ли. А вы... Вы никогда не пробовали. Андрей понимал, что вот-вот сморозит страшную глупость, но не мог сдержаться прокатиться там. Кольцов издал кудахтующий звук. Громов повернулся к Андрею и уставился на него. «Прокатиться?» — он выпучил глаза. «Там нельзя прокатиться!» «Ну да. Но все же вам не приходило в голову...» «Нет!» — отрезал Громов. «И не будем об этом больше!» Он отвернулся. Андрей посмотрел в окно, Маре восстановилась все гуще, и ворваные клочья приобретали странные неестественные очертания. В неверном свете казалось, что туман движется вопреки ветру дерганными, странными скачками, стараясь прилипнуть к борту москвича. Внезапно дома разом закончились, и они выехали на небольшую, совершенно пустую площадь, в центре которой на гранитном постаменте спиною к ним возвышался некто в пальто с рукой, устремленный в небо. Кольцов резко ударил по тормозам, одновременно принял вправо, объезжая невидимое препятствие. Андрею показалось, что прочь метнулось что-то маленькое и розовое, похожее на освежеванную собаку. Машина пошла юзом на влажной брусчатке, но через мгновение выровнялась, пыхтя и рыча, как загнанный зверь. Они быстро проехали площадь, оставляя памятник позади. Андрей повернулся, надеясь разглядеть черты лица неведомого гиганта, но тот уже скрылся в тумане. «Уф!» — проворчал Кольцов совершенно по-стариковски. «А ведь был момент...» «Не буди лихо, Юра!» — предостерегающе ответил Громов. «Идем, пока идем, а там поползем, если надо будет». «По левую сторону от вас, Андрей Евгеньевич!» произнес он тоном экскурсовода, находится Государственная научная библиотека имени Горького. Это здание выполнено в стиле советского модернизма и является одним из украшений нашего города. К сожалению, для, он замешкался, работников библиотеки сегодня санитарный день. Как следствие, они не видят нас, а мы, слава богу, не увидим их. Вы не туда смотрите, Андрей Евгеньевич. Вот-вот, прямо там. Андрей уставился в окно, но кроме тумана и каких-то совершенно жутких развалин ничего не увидел. Впрочем, ему показалось, что за развалинами на секунду промелькнуло диковинное черное здание, будто состоящее из одной только стены. Он прищурился, но причудливый образ пропал, уступив место руинам. Кольцов сгорбился за рулем, теперь со спины он казался древней горгульей, незнамо как оказавшейся на водительском месте. Громов тоже молчал, как-то неловко прикорнув у окна, невидящим взглядом он сверлил туманный сумрак. «А знаете», — вдруг сказал Кольцов тихо и монотонно, почти нараспев, — «я ведь долгое время я думал, что научился не любить свою дочь, привык к тому, что она ушла» что ее стерли из жизни, из моей жизни, разумеется. Впрочем, мне кажется, что подсознательно я был уверен в том, что она давно уже мертва, и как-то постепенно о ней забыл. Порой умершие близкие остаются с нами как открытые раны на сердце, так и не затягиваясь полностью, но... Когда люди просто пропадают не весть куда, мы и понимаем, вроде бы, что их больше нет» но все же продолжаем тешить себя надеждой, что где-то, быть может, совсем близко, они обрели счастье. И потому это перестает нас заботить. Не имея возможности официально, — он хмыкнул, — протокольно похоронить любимого человека, мы фактически стираем его ластиком из памяти. Выходит, что и не было его никогда. А разве можно любить то, чего не было? Так и я там, в другой вселенной, должно быть... В это сложно поверить, но теперь мне кажется, что самоубийство было единственным осознанным логичным актом, точкой, которую просто необходимо было поставить. Ничто больше не имело значения. А когда я увидел ее здесь, живую, здоровую, пусть испуганную, но здоровую, я понял, что ошибался. Совершенно невозможно измерить всю глубину человеческих эмоций логикой и математикой. «Математика, на дива бесчувственна. Гормоны ли движут нами, или сердца, души наши, но чувства, ничто не способно ни копировать, ни анализировать их». «Яма», — негромко сказал Громов. Кольцов не обратил на него внимания. «И когда она начала меняться, когда все это, весь этот кошмар, я не знаю, я не хотел убить себя, нет, но я молил, молил то...» «Ту мразь, что управляет всеми нами, сделать со мной то же самое. Уничтожить меня, превратить меня в слизня, в медузу, только бы она не была одна. Мне казалось...» «Юра, яма!» — повторил Громов. «Казалось, что если мы останемся вместе, ей будет легче принять все это. Ведь что бы вам ни говорили, это не лечится». Он повернулся к Андрею, полностью игнорируя дорогу, окинул его слезящимися старческими глазами. «Это эволюция наоборот». Она... С этим нельзя жить, нельзя справиться. Вот я и подумал, пусть она заразит меня, пусть я стану. И тогда вместе, как отец и дочь... но выходит, что я подвел ее дважды. Я не смог помочь ей тогда и сейчас. Да какой же из меня отец тогда?» «Юра!» — закричал Громов. Кольцов вздрогнул и внезапно резко нажал на тормоз так, что Андрею показалось еще чуть-чуть, и москвич разорвет пополам. «Что?» Старик невидящим взглядом уставился в туман. «Где?» «Вот черт! Черт!» «Я же предупреждал!» — проворчал Громов. «Надо бы назад!» — заволновался Кольцов. Он снова повернулся и посмотрел мимо Андрея. Андрей сам повернул голову и увидел все ту же стену серого, грязного, мокрого тумана, подобно сгнившим тряпкам, колышущуюся за окном. «Езжай вперед!» — тихо сказал Громов. — Потихоньку. Кольцов нажал было на газ, но машина заскрипела и осталась на месте. Мотор начал на кашлять, как старик, задыхающийся от астмы. — Тихо, тихо! — Громов говорил осторожно, медленно, не повышая голоса. — Давай еще раз. Сцепление. Передача. И... Москвич взревел и рывком тронулся с места. Андрей с омерзением продолжал смотреть за туман. Ему казалось, что водянистые и неожиданно материальные клочья его цепляются за стекло, удерживая машину. «Теперь молчим и тихонько едем». Громов повернулся к Андрею. «Андрей...» «Хм...» — он помолчал. «Евгеньевич, вы ведь Евгеньевич, верно? Вашего батюшку ведь звали Евгений, так?» Он неожиданно широко улыбнулся, и Андрей заметил, что у него удивительно плохие зубы, стершиеся почти до пеньков. Он кивнул, не задумываясь. В это мгновение произошла странная вещь. Свое собственное имя, а тем более отчество, показались ему чуждыми, как кусок мяса, застрявший между зубами. Ему даже захотелось сказать Грому, что тот ошибается. Чувство было настолько же сильным, насколько и мимолетным. Впрочем, Громов явно что-то заметил. Его улыбка, весьма неприятная улыбка, превратилась в волчий оскал. «Андрей Евгеньевич», — вделяя каждое слово, повторил он, «Не соблаговолите ли вы прижать правую руку к левому боку так, чтобы ваша ладонь упиралась в нижние ребра, а левую руку, если вас не затруднит, поднимите и прикройте ею глаза». Андрей уставился на него, не веря своим ушам. Почему-то именно эти указания показались ему едва ли не самым безумным событием из всего происшедшего с ним за последние несколько дней. «Я не понимаю», — начал было он, но Громов прервал его. Теперь в его голосе ощущалось нетерпение и… «Страх? Был ли это страх?» «Андрей, делайте, прошу вас, как я говорю, правую на левый бок прижмите к ребрам и сильно, а левую машину сильно тряхнуло». Одновременно с этим Громов, потеряв к Андрею всяческий интерес, с удивительным проворством прижал собственную правую руку к ребрам, а левой ладонью прикрыл глаза. Лицо его мгновенно потеряло цвет, стало восковым, потом мертвенно-белым. Андрей попытался сказать что-то, но почувствовал, что проваливается, как это бывает во сне, словно древнее кресло под ним раскрылось, явив под собой бездну. Мир вокруг начал меркнуть, таять, предметы становились зыбкими и одновременно какими-то вязкими. Он попытался было вдохнуть, но почувствовал... Ужасную боль в слизистой, горло мгновенно высохло, а воздух затвердел, превратившись в острые камни. Перед глазами заплясали черные мушки, в висках загрохотали молоты. Он почувствовал, что сердце его сначала заколотилось в бешеном ритме, а потом внезапно остановилось и взорвалось серией аритмических колебаний. Он начал падать, проваливаться внутрь самого себя и понял, что сейчас должно быть умрет, но одновременно с этим он четко осознавал, что то, что ждет его здесь, в этом гиблом месте, куда страшней и омерзительней любой самой болезненной смерти. Стоит поддаться этому тошнотворному засасывающему ощущению, и оно утащит его на глубину самой глубокой черной бездны в бездонном зеве, которой он будет обречен на вечные страдания окруженный порождениями чудовищного противоестественного зла. Лишь это ужасное предчувствие побудило его не сдаваться, но бороться с удушающим обмороком. Он снова попытался вдохнуть, впустить в себя твердый и колкий воздух. Он услышал хрип, подобный тому, что издает водопроводный кран, отдающий последние капли воды, и с ужасом понял, что хрипит он сам». Потом он услышал и иные звуки, столь же омерзительные. Кто-то заходился в выворачивающем влажном кашле, кто-то невнятно бормотал, слова растягивались в бесконечный монотонный ряд, наскакивая одно на другое, из них выпадали целые куски, образуя некую непрерывную какофонию. Но даже эти страшные звуки показались ему спасительным якорем, и он ухватился за них и потянулся к свету, к пасмурному гнилому свету, забивающему салон москвича. Машина мертво стояла на месте. Салон был наполнен светящимися крошечными частицами, похожими на пыль. Они оседали на стеклах на дешевом пластике и таяли, оставляя после себя грязновато-слизкие потеки. Громов кашлял, согнувшись в три погибели, то и дело ударяясь о бардачок и умудряясь виртуозно материться между приступами кашля. Кольцов сидел неподвижно, вцепившись обеими руками в руль, костяшки побелели и резко выпирали на красноватой шершавой кожи. Его уши багровыми пятнами выделялись на фоне седых волос. Андрей осторожно набрал в легкий воздух, и, несмотря на то, что горло саднило так, словно он битый час практиковался в глотании опасных лезвий, ему удалось хоть как-то дышать. Перед глазами то и дело вспыхивали звезды, В висках затравленно стучала кровь, при этом было холодно, настолько холодно, что он не чувствовал рук, безвольными опухшими подушками, лежавших на коленях. Он открыл рот и внезапно закашлялся, чувствуя, как что-то омерзительно постороннее перекрывает гортань. Даже не задумываясь о том, что делает, он попытался избавиться от гнусного препятствия и неожиданно отхаркнул прямо на руки огромный серовато-зеленый плотный ком слизи, Он уставился на ком, испытывая двойственное чувство отвращения и облегчения. Потом потянулся было к ручке, открывающей окно, чтобы избавиться от мерзости, но Кольцов внезапно повернулся к нему и завизжал «Не смейте!». Изо рта у него шел пар грязно-желтый в мертвом свете заливающим салон. От неожиданности Андрей вздрогнул и почувствовал, как слизистый ком упал ему под ноги. Ему внезапно захотелось смеяться. Момент был до да нельзя подходящим. Вместо этого, чувствуя себя каким-то школьником-дегенератом, он вытер руку о штанину и медленно, почти по слогам, произнес. «Что это было?» Кольцов не ответил, отвернулся и уронил голову на руль. Он мелко дрожал всем телом. Светящиеся частицы, подобно крошечным огням святого Эльма, заполнившие салон, потихоньку таяли, растворялись в гнилом воздухе. В машине становилось все темней. Пространство за окном, казалось, было сплошь залито жирно поблескивающим тяжелым туманом. Не было видно ни развалин, ни сухих тополей, лишь вязкий, похожий на жижу туман. — Кажись, все, — простонал Громов. «Давай, Юрец, заводи корыто. Нельзя здесь стоять!» Он повернулся к Андрею. Из носа и уши у него текла кровь. «Я же вам говорил, что делать, Андрей Евгеньевич!» Угрожающе процедил он. «Какого черта вы меня не послушались? Вас мама в детстве не учила старших слушаться? Вы...» Он осекся и с удивлением уставился на руку, занесенную над головой. «Это же элементарно!» пробормотал Кольцов. «Мы здесь как голышом. Прошу вас, Андрюша, я вас умоляю, делайте, что он говорит. Это спасет нам жизнь. Вы ведь нас чуть не убили». Он порылся в карманах и, достав плитку шоколада, некоторое время сражался с оберткой дрожащими руками. Наконец, грубо разорвал ее по диагонали и вцепился в шоколад зубами. «Вы тоже!» – Прохрипел он с набитым ртом. Андрей не отвечал, поглощенный игрой тумана за стеклом. Ему показалось, что вдалеке, а, быть может, и почти вплотную к машине, туман скрадывал расстояние, как и звуки. Движется что-то большое, механически неуклюжее. «Юрий Владимирович», — он указал пальцем на окно, — «мне кажется, а вы перекреститесь». Кольцов говорил нервно, на его лице снова появлялись пятна цвета. Он смял упаковку вокруг остатков шоколадки и небрежно засунул ее в карман. «Это была...» «Яма. Здесь кругом. Ямы. Ну, эту мы проскочили, но здесь...» Он осекся и глуповато улыбнулся. «Кругом!» Машина ощутимо тряхнула, буквально подбросила вверх. Кольцов, непонимающе, уставился на Андрея так, будто тот был виновником всех его бед и, не обращая более на него никакого внимания, принялся с усердием заводить мотор. Москвич кашлял, дрожал, но упорно отказывался стартовать. Раздался низкий гул, и автомобиль подпрыгнул вверх. И снова, и снова. Ху! гудела земля. Что-то колоссальное двигалось в молочном море. Поехали, на удивление спокойно сказал Громов. Ху! Машина снова подпрыгнула. На сей раз звук был ближе. Прильнув к окну, Андрей почти разглядел очертания огромной, антропоморфной фигуры, словно сотканной из мрака, так контрастирующего с грязной патокой тумана. Существо медленно приближалось, сотрясая землю. «Я же пытаюсь!» — взвизгнул кольцов. Андрей с каким-то отстраненным омерзением заметил, что по подбородку его стекает коричневая шоколадная слюна. Юра, Кромов тоже почти визжал. Юра поехали! Машина рыкнула, закашляла салон, мгновенно наполнился тошнотворным запахом бензина и резво покатилась прочь то и дело, подскакивая на ухабах. Кольцов вел вслепую, не задумываясь, вжимал педаль в пол. «Хом...» Мотор гудел почти печально. Андрей оглянулся, ему почудилось, что там, окруженный гноистым туманом, черным исполином возвышается гранитный памятник. Но ведь они проехали, они проехали мимо него, и тогда, тогда этого не может быть. Он открыл рот, но сказал совсем не то, что хотел сказать. «Я думал, у них санитарный день». Громов резко повернулся и посмотрел на него с иронией. «А ведь и вправду, — расхохотался он, — я тоже думал, что санитарный. Не гони Юрка, а то наступит нам». И он выругался. Кольцов и сам улыбался. Даже его затылок, казалось, повеселел. «Только я вас умоляю!» Он и вправду замедлил скорость и осторожно выбирал дорогу в сплошном молоке. «Делайте, что говорят. Хорошо, Андрюша?» «А он, — Андрей замялся, — не пойдет за нами?» «Не пойдет, мы вне ареала, но здесь, здесь другие хищники бродят, так что постарайтесь не расслабляться». Туман плотным одеялом окружающей машину начал потихоньку рассеиваться. Целые клочья его плотные, почти материальные, уносило порывами ветра, накрепывал мелкий дождь. Грязные капли стекали по лобовому стеклу, оставляя после себя мутные бороздки. Дождь мелко барабанил по крыше, но звук этот не был успокаивающим. Напротив, он вызывал тревогу. Зато теперь они могли видеть дорогу, по крайней мере, на несколько метров перед собой. Она казалась абсолютно пустой, но против ожидания весьма ухоженной. Обочина густо заросла сухой желтой травой. Андрей угадывал силуэты однотипных домов, однако туман скрывал детали. Некоторое время ехали прямо, никуда не сворачивая. Кольцов молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Дождь немного усилился, однако он все еще не включал дворники. Вместо этого зачем-то включил фары. Андрей все с большим изумлением прислушивался к себе. Казалось, все происходящее должно было удивить и напугать его, но ужас, испытанный накануне, теперь казался чем то воспоминанием, не более того». Окружающий пейзаж, не балующий разнообразием, пустая ровная дорога, пожираемая колесами автомобиля, желтая трава у обочины, невидимо присутствующая в абсолютной темноте, дома темными смутными силуэтами, возвышающиеся по обе стороны, все это создавало иллюзию нормальности происходящего. На фоне этого унылого пейзажа просто не могло случиться того, что произошло. Воспоминания последних нескольких минут казались тусклыми и смазанными. Более того, как только он попытался воскресить в памяти пережитый кошмар, сразу ощутил некую ленность ума, словно что-то внутри него поставило блок и отчаянно противилось попыткам проникнуть глубже. Он испытывал легкую сонливость и небольшое головокружение почти приятного толка. Ему показалось вдруг, что все произошедшее вполне могло быть и сном. Реально дорога бесконечным полотном, стелющейся перед ними. По такой дороге можно ехать вечно. Туман поглощал звуки, и старенький мотор, казалось, не громыхал, но тихо умиротворяющим мурлыкал. Дождь, почти ритмично капающий на крышу, оказывал столь же сильно усыпляющее действие, более не казался тревожным, но, напротив, призывал к спокойствию, отключая любые желания, кроме желания погрузиться в дрему. Он ощущал себя как человек, еще не полностью пробудившийся от долгого сна ранним осенним утром, когда солнце кажется далеким крошечным холодным шаром в сером небе, когда за плотно закрытыми окнами не неслышно колышутся кроны деревьев, когда птицы нервно и бесшумно пролетают мимо по своим птичьим надобностям, когда хочется поглубже зарыться в теплое одеяло и закрыть глаза, не думая ни о чем». «Здесь относительно безопасно», — пробормотал Громов. «И, в принципе, можно было бы и окошко приоткрыть. Но я вам не советую. Карта меняется каждый день. Мы движемся в определенном направлении, а не по изученному маршруту. Километры через два, точнее, сложно сказать, машина станет. Дальше пойдем пешком. До определенной точки, разумеется, пока мы сможем вас сопровождать с Юрой. Так что не спите, Андрей Евгеньевич». Он улыбнулся и указал куда-то вперед. «Когда-то здесь находились при прелюбопытные руины, громадных совершенно размеров, недостроенный дом, ну, наподобие, хм, как же они, бесы назывались-то, не хрущевки, а такие более новые конструкции типа спальных районов. Не помню, но суть в другом, я эту стройку видел уже, понимаете?» Он издал сухой нервный смешок. «В другой, скажем так, жизни, видел ее там». «И здешние развалины — это не просто похожая стройка, нет. Это она и есть!» «Я думаю, — пробормотал Кольцов, не отрываясь от руля, — что большая часть здешних построек производная от того, что мы уже видели. Оно, черт, ведь мы даже не знаем, что это, мне кажется, что это существо выуживает знания из наших мозгов, воспоминания, образы детства, даже кошмары, и строит все, что вы видите вокруг». «Может, и так», — поддакнул Громов. «Юр!» Он понюхал воздух, как старый усталый волк. «Вот здесь, кажется, метров через пятнадцать должна быть развилка. Нам, как в той сказке, налево». «Коня терять?» «Ага», — скучно ответил Кольцов. «Я к этой машине уже привык, она мне как родная». «А откуда у вас, москвич?» — спросил Андрей. «Ну, я его купил». С некоторым раздражением ответил Кольцов. «Переплатил, конечно же, но теперь-то что?» Он пожал плечами. «Теперь что?» Впереди и в самом деле возникла развилка. Не колеблясь, Кольцов показал левый поворот, и автомобиль плавно свернул на плохонькую гравийную дорогу. Ехать стало трудно. Несмотря на то, что видимость с каждой минутой улучшалась, за окном проплывали двухэтажные домики под остроконечными двускатными крышами, теснившиеся у обочины. Окна в немногих из них теплились желтым светом. Из труб выплывал сизый дым. Ему даже удалось разглядеть что-то похожее на полисадник перед одним из домов, впрочем, заросший бурьяном и какими-то огромными желтыми лопухами. «Приехали!» Без злости, констатируя факт, сказал Кольцов. Машина начала тормозить. Андрей уставился в лобовое стекло, но поначалу ничего не видел, кроме все той же гравийной размытой дороги. «Вот сука!» — спокойно, даже скучающе, — сказал Громов. Автомобиль остановился. Кольцов включил аварийки и раздраженно забарабанил по рулю. «Юрий Владимирович!» Кольцов промолчал, но Громов указал пальцем в стекло. «Знак!» — бросил он, как будто это все поясняло. Андрей присмотрелся и сквозь разводы дождевой воды действительно увидел покосившийся знак, на котором были нарисованы схематические крошечные бегущие человечки. Ниже было написано «Осторожно, дети». Он, непонимающе, пожал плечами. Дорога, насколько было видно, казалась абсолютно пустой. У обочины притулился древний ржавый автобус, его двери были плотно закрыты, колеса спущены. «Здесь не проехать», — сказал, наконец, Кольцов. «Все. «Надо было через ментовку», — буркнул Громов. «Теперь только через ментовку и можно. Или наверх». «Там нас и припечатают», — огрызнулся Громов. «Тогда поехали домой, Петя», — вызверился Кольцов. «Домой! Или тебя горсовету подбросить, а? Еще успеешь на... Что там нынче в столовке подают?» «Послушайте», — встрял Андрей. «А почему закрыта дорога-то?» «Теперь на него уставились оба». «Ну же, Андрей Евгеньевич!» — нетерпеливо сказал Громов. «Дети!» Андрей все равно ничего не понимал и чувствовал, как в глубине него растет раздражение. Он даже открыл рот, чтобы высказать, но его отвлек скрип. Двери ржавого автобуса медленно распахнулись настежь. В образовавшемся проеме показалась женщина, одетая в короткое фиолетовое пальто с меховым воротником и шерстяной платок, почти скрывающий лицо. Она осторожно спустилась по ступеням и, остановившись посреди дороги, подняла руку с зажатым в ней маленьким красным флажком вверх. После, повернув голову к автобусу, что-то крикнуло. Видимо, из-за тумана, все еще частично клубившегося над дорогой, или благодаря иной акустической аномалии, Андрей не услышал ни слова, разобрав только отдельные звуки, более напоминающие рычание и виск, издаваемые животным. Тем не менее, в женщине не ощущалось угрозы, она скорее вызывала недоумение, даже жалость. Из автобуса тем временем выходили дети. Они были крошечные, закутанные в громадные тулупы, превращающие их в шары. На головах у большинства были меховые шапки-ушанки, толстенькие ножки уверенно топтали дорогу валенками. Дети держались за руки и с серьезными, почти комичными лицами переходили дорогу. Мальчики чередовались с девочками. Впрочем, понять это можно было только при ближайшем рассмотрении, поскольку и те, и другие были одеты почти одинаково. Длинная цепочка детей растянулась, перекрыв всю дорогу. Идущие впереди скрылись в тумане, но очередь все тянулась и тянулась. Мальчики-девочки. Мальчики-девочки. Вот промелькнул малыш в вязаной красной шапке. Он выделялся среди остальных. На нем была дутая синяя куртка, на ногах модные сапожки. Казалось, он почувствовал взгляд Андрея и медленно повернул голову внимательно, без тени улыбки посмотрел на застывшую перед ним машину. За его руку цеплялась малютка с непокрытой головой, на которой ярко-желтым пятном выделялись два громадных банта. Она смотрела прямо перед собой сосредоточенным почти злым лицом. Казалось, ее интересует только дорога и указания воспитательницы, до сих пор доходившие до Андрея в виде отрывистых резких звуков. Вот прошел мимо толстый пацан в пальтишке, купленном явно на вырост. Рукав был порван на локте и грубо залатан. Он торопился и нравил идти сам, но идущая следом важная худая девочка в рыбом платке крепко держалась за него. «А может, по газам?» — тихо сказал Громов. «Не успеем», — с неожиданной яростью ответил Кольцов. «Надо сдавать назад потихоньку». Андрей с ужасом посмотрел на них, перевел взгляд на дорогу. Дети продолжали выливаться из автобуса с живой подвижной змеей. Серые пальто, синие куртки, красные шапки, черные тулупы, синие шапки, черные платки. Андрей удивленно посмотрел на автобус. Снова на детей. Они шли монотонно, переступая ногами, переговариваясь о чем-то неслышно. Изредка то один, то другой говорил, видимо, что-то смешное, и вся цепочка взрывалась с таким же почти неслышным хохотом, доносящимся до ушей Андрея в виде скулежа и рычания. Кольцов медленно включил заднюю передачу и постепенно начал сдавать назад, внимательно наблюдая за бесконечной вереницей детей. В этот же момент воспитательница, будто только что увидев машину, широко по обезьяне улыбнулась и погрозила им флажком. После, повернувшись к детям, что-то произнесла. Машина продолжала пятиться. Андрей, в конец, обалдевший, наблюдал за детьми. Они разом повернули головы к москвичу. Красные шапки, черные платки, синие куртки, серые пальто. Голова колонны терялась в тумане, хвост продолжал выползать из автобуса. Сколько их там? И сколько уже прошло? Двадцать? Тридцать? Сто? Вот только это были не дети. Существо состояло из массы фигур, напоминающих детские, сросшихся между собой не только руками или тем, что должно было показаться руками, но и иными частями тела. В тумане сложно было разглядеть детали, тем более детали столь невероятные, столь противоестественные. Воображение дорисовывало, делая их доступными для понимания но теперь, когда он увидел, то поразился, как можно было не видеть это с самого начала. Некоторые из них казались почти людьми, тогда как иные грубыми карикатурами, слепками, лишь отчасти напоминающими человеческие фигуры. Порой они соприкасались руками, но многие росли друг из друга, образуя чудовищные мясные узлы. Вот девочка с длинным носом, а вот ее точная копия растет из плеча мальчугана в красной шапке. Вот толстый паренек в синтепоновой куртке, почти как человек, почти как ребенок, если не считать только, что его руки сплелись в единый комок с плечами впереди идущей малышки. Да и шли ли они? Теперь присмотревшись, он понимал, что многочисленные ноги, обутые в разномастную обувь, были скорее псевдоподиями, скрывающими желтую блестящую плоть, брюхо гигантской змеи. Существо смотрело на машину десятками разноцветных глаз. При этом передняя часть его начала выгибаться, видимо, оно разворачивалось, но из-за невероятных размеров делало это слишком медленно, не представляя никакой реальной угрозы. Воспитательница что-то заверещала, но они были уже далеко, постепенно набирая скорость. Вскоре туман и сумрак поглотили монструозное зрелище. Из глубин мглы донесся один единственный тяжелый стон. «Все», — пробормотал Кольцов, разворачивая машину. «Уже все». Москвич тихо ехал по безлюдной дороге. Туман почти рассеялся, порывы ветра улеглись, и даже небо, тяжелое серое небо, выглядело так, будто вот-вот расплывется в солнечной улыбке. Безмолвные дома, прислонившись друг к другу, молчаливыми стражами окружали дорогу. Деревья шептались о чем-то своем, стараясь не потревожить стаи черных ворон. Мокрый асфальт казался черным, блестящим, как змеиная чешуя. Чем дальше они отъезжали, тем более оживал город вокруг них. Пешеходы брели вдоль обочины по своим делам, мрачные небритые мужчины курили возле подъездов, провожая машину долгими взглядами. Попадались и другие автомобили и даже грузовики, большей частью ржавые и грохочущие. Они возвращались в центр. В салоне было тихо. Андрей молчал, в который раз проанализировать свое состояние. Ему впору было кататься по продавленному сиденью машины, разрывая рот и В пору было сойти с ума и биться в пене. Вместо этого он продолжал ощущать себя посторонним в собственном теле. Все происходящее словно никак его не касалось, а, следовательно, не имело значения. Достаточно было и того, что он жив. Он обратил внимание на то, что дышать стало в разы легче, как будто в груди освободилось место и восстановилась способность полноценно вздохнуть. Мир вокруг все еще сумрачный и казался светлей и радостней. Ему вдруг пришло в голову, что к этому городу можно привыкнуть, и мысль эта показалась одновременно и притягательной, И отталкивающий. Как легко было бы отказаться от борьбы, остановиться, принять как есть. Почувствовав, должно быть, его настроение, кольцов неожиданно показал правый поворот и неуклюже припарковался на обочине, включил аварийки и повернул ключ в зажигании. Мотор фыркнул и затих. Ну вот что, произнес кольцов после недолгого молчания. То, что вы видели, все, что вы видели, это сложно сформулировать. Он повернулся к Андрею, и вместе с ним повернулся и Громов. Но это ничто. Так, заготовки, лекала, не более того. Некоторые из этих созданий способны причинить большой вред, но, полагаю, вы обладаете иммунитетом. Мы только что побывали, если не в эпицентре, то очень близко к нему. Новички обычно теряют сознание, и это лучшее из того, что с вами может произойти. Безумие, инсульт, смерть. Но! он поднял палец кверху, «все это, все ерунда по сравнению с тем, что кроется за стеной тумана. Я хочу еще раз напомнить вам, Андрей, вы идете туда добровольно. Мы не принуждаем вас более того, мы не сможем сопровождать вас, даже мгновение, проведенное там, для нас равносильно смерти, если только смерти. Я вот что хочу сказать. Никто, повторяю, никто вас не неволит». «Мы не можем гарантировать, что там вы будете в безопасности. В конце концов, таких экспериментов еще никто не проводил». «Давайте карты на стол», — вступил Громов. «Мы даже не знаем, были ли это ваша жена и сын. Мы не уверены ни в чем». «Посему», — продолжил Кольцов, — «вот момент истины. Вы можете остановиться прямо здесь и сейчас. Я... Мы... Вас поймем». «Большая часть населения этого города...» Да кого я обманываю? Все, все без исключения, рано или поздно сдаются, привыкают к явлениям, к нюансам и живут, живут, пока могут жить. Вы, молодой человек, вы уникум, не забывайте об этом. Кто знает, быть может, мутации вообще вас не коснутся. Я не гарантирую вам безопасность здесь. «Но вспомните, люди жили и в концентрационных лагерях, жили в чумных городах, выживали в Хиросиме, кое-кто не ушел и сел вокруг Припяти, так и остался там. Решать вам!» Андрей смотрел на него во все глаза, искренне поражаясь самому себе. «Ни монстры, ни ужасы, пережитые за последние несколько дней, занимали его сейчас», но тот факт, что он ощущал растущую приязнь к этому пожилому мужчине, сидевшему перед ним, испытывал почти духовную близость с человеком, которого он едва знал. «Как решили, так и будет», — твердо пообещал он. «Давайте не терять времени даром». Кольцов улыбнулся, и было в этой улыбке столько всего, и боль, и радость, и облегчение, Глаза его красной от усталости вдруг посветлели, словно коснулась их часть того внутреннего огня, что питало этого человека. Он ничего не сказал, только кивнул и отвернулся. «А вы смелый человек, Андрей Евгеньевич!» Громов протянул руку. Андрей крепко пожал ее, с некоторым удивлением отметив, что кожа у Громова влажная и холодная, а рукопожатие неожиданно вялое для такого крупного мужчины. «Я бы не смог, наверное», — сказал тот, все еще улыбаясь. «Я бы и не повез вас никуда, уж больно страшно. Если бы не Юрка, вот он, настоящий герой. А я так, функционер». Москвич с лаем рычанием тронулся с места. Кольцов начал говорить быстро и нервно, крепко сжав руль обеими руками. «Так, друзья мои, минут через пять РОВД. Объехать их мы никак не можем». Как следствие, едем медленно и чинно. Андрюша, пригнитесь так, чтобы и тени вашей не было видно. Может, и пронесет. Может, и пронесет. Они повернули в знакомый уже переулок, и Андрей согнулся в три погибели, почти лег на кресло. Теперь он видел только грязноватую обшивку потолка салона да месистый седой затылок Громова, возвышающийся над креслом. «Никого», — комментировал тот. «Тише, тише, Юра, спокойно!» Автомобиль медленно объезжал здание. Андрей слышал, как легко, почти интимно шелестят шины по асфальту. Слышал биение собственного сердца, чувствовал тонкую липкую струйку пота, что медленно стекала ему за шиворот. Он повернул голову и увидел, или ему показалось, что увидел, как расслабился затылок Громова. «Проехали!» — прошептал Кольцов. Кажется, тишина взорвалась воем сирены. Кольцов отреагировал практически мгновенно, вдавливая педаль газа в пол с яростью, выворачивая руль. Андрей швырнул на спинку кресла с такой силой, что он почувствовал, как что-то хрустнуло внутри, судя по обжигающей боли. Это вполне могло быть ребро. Он вскочил и с ужасом уставился на заднее стекло, там свирепо завывая. На огромной скорости несся желтый уаз. Человек за рулем казался черным пятном, но Андрея чего-то был уверен, что на поясе у водителя висит тяжелый молот. Автомобиль марки Москвич 412 номер fl 6197 ол Прижмитесь к обочине. Прижмитесь к обочине. И снова... «Автомобиль марки «Москвич-412», номер «ФЛ-6197ОЛ», прижмитесь к обочине, прижмитесь к обочине!» Голос, многократно усиленный мегафоном, опасный бритвы резал барабанные перепонки. У вас нагонял с бешеным ревом, не давая хилому двигателю «Москвича» и шанса». Кольцов сосредоточенно ругался, вцепившись в руль. Громов, не отрываясь, смотрел на заднее стекло так, будто взглядом мог остановить преследователей. Внезапно кольцо резко нажал на тормоз и одновременно вывернул руль, развернул машину почти на 90 градусов. Немедленнее секунды он вдавил педаль газа в пол, и автомобиль с визгом и выхлопом понесся вперед по переулку по узкой, совсем плохой дороге. Москвич то опасно подпрыгивал на ухабах, то проваливался в глубокие ямы, каждая из которых могла бы стоить ему переднего моста, но каким-то чудом сохранял равновесие. УАЗ пролетел мимо переулка. Раздался виск тормозов и рев двигателя, машина сдавала назад. Однако в этот момент Кольцов снова повернул на сей раз вправо и, оказавшись на узкой гравиной дорожке сбоку от большого серого пятиэтажного дома, не снижая скорости, объехал здание и заглушил мотор. Андрей глубоко вздохнул и огляделся. Они находились на заднем дворе, надежно скрытые серой тушей пятиэтажки. Здание казалось совершенно заброшенным, однако на балконах верхних этажей унылыми стягами колыхалось вогкое белье. Андрей почувствовал, что здание злобно наблюдает за ними десятками черных окон. Москвич стоял в двух шагах от когда-то выкрашенный в нарядный зеленый цвет, а теперь облезлой и ветхой песочницы. Подле нее скрипящим марсианским треножником возвышались едва раскачивающиеся на ветру качели. Ржавые перекладины, черные, на фоне серых, клубящихся туч. Неподалеку прямо на песке лежал поверженный турник. В песочнице среди гниющего бытового мусора и прочих отходов вовсю шуровали жирные мокрые крысы. Кольцов затравленно оглянулся. Вой сирены, доносящийся с другой стороны здания, становился все ближе и ближе. Миг, и уас пронесся мимо. Звук начал потихоньку стихать. «Ну вот», — выдохнул Громов. «А ведь проскочили, Юрка!» И он внезапно расхохотался почти беззвучно и хлопнул Кольцово по напряженному плечу. «Мне нужно... мне... мне нужно... нужно подышать!» Не сразу отозвался Кольцов. Он с трудом открыл дверь и почти вывалился из машины. Постоял спиной к москвичу, глубоко и сосредоточенно дыша. Андрей только сейчас ощутил, как сильно затекли ноги. Он попытался открыть дверь, но не тут-то было, ручка не поддавалась. Кольцов, должно быть, услышал его, он повернулся и открыл дверь со своей стороны. — Не работает, — извиняющий пожал плечами он. — Ай, хер с ней! — и рассмеялся совершенно по-детски. Андрей сам чувствовал, что губы его по неволе раздвигает бесшабашная улыбка. Он снова вернулся в детство и только что сбежал от хулиганов, обвел их вокруг пальца. Что будет дальше, неважно важен лишь этот момент. Стоя рядом с Кольцовым, вдыхая холодный воздух, терпко приправленный с мрадом разлагающегося мусора, он испытал какое-то совершенно ностальгическое счастье и не хотел, не собирался даже анализировать свои ощущения. «Все, что имеет значение, происходит здесь и сейчас». Вот только неожиданно его посетила совершенно неуместная мысль о том, что нет никакого «здесь» и тем более «сейчас», что настоящее не более чем фикция, удерживающая наш разум от осознания простого и жестокого факта. Существует лишь прошлое, и любое действие, строго говоря, уже совершено». Мы можем помышлять только воспоминаниями, будущее сокрыто от нас, суть — не свершившееся прошлое. Настоящее дым — призрак, не более того. Жизнь закончилась, не начавшись. Веселье в раз улетучилось. Он перевел взгляд на дом, и ему показалось, что за каждым окном стоит серый терпеливый силуэт. И они ждут. О, они ждут. «Нам надо уезжать», — тихо пробормотал он, понимая, что уже слишком поздно. Кольцов оглянулся, но посмотрел не на него, а чуть вбок, на противоположный конец здания. Оттуда легкой прогулочной походкой к ним направлялся человек. Андрей узнал его сразу. Он бы узнал его и ночью, между ними было незаконченное, почти интимное дело. Это был Петюня. Он повернул голову на звук и увидел, что с другой стороны дома медленно и почти игриво движется его старый знакомец Михалыч. Следом за ним шел еще один мужчина, темноволосый и высокий, небрежно неся на плече автомат. Кольцов сделал странное движение, словно пытался заслонить с собой Андрея, а потом пошел вперед навстречу Петюне. Тот даже поначалу опешил. Мужчина с автоматом предостерегающий вскинул оружие, но Петюня остановил его жестом. «Гражданин Кольцов!» — расставил он руки, будто собирался обнять своего визави. «Юрий Владимирович! От вас я всего ожидал! У вас прям на морде ваш репейный штам бунтарский стоит!» «А вы!» — он повернулся к Громову, будто и не замечая приближающегося Кольцова. «Вы же!» «Лицо официальное. Нет, ну мы в курсе вашей дружбы там и вообще. Но чтоб вот так нагло!» «А зачем вам этот мудачок?» — он указал на Андрея. «Ты, кстати, чего не уехал?» Те же отпустили прямо на вокзал!» И он заржал по лошадиному. Его смеху вторил Михалыч, теперь находящийся куда ближе к Андрею. Он почти любовно держал кувалду, то и дело похлопывая ею по ладони. Кольцов не обращал внимания на слова петюни он молча сосредоточенно приближался к нему, высоко подняв голову. Громов тем временем не сводил глаз с Михалыча и второго с автоматом. Однако те были целиком поглощены зрелищем, разворачивающимся у них перед глазами. Михалыч прошел мимо, обдав Андрея запахом давно немытого тела и еще чем-то приторно-смрадным. Автоматчик шел следом, в глазах азарт и ожидания. Теперь все трое окружили Кольцова. Он стоял прямо перед Петюней, на удивление высокий и прямой, чуть ли не на голову возвышаясь над ним. Громов внезапно легонько коснулся руки Андрея и почти незаметно кивнул в сторону москвича, принялся пятиться, осторожно, бесшумно переступая ногами. «Вот оно как! Вот так, значит!» с оттяжкой процедил Петюня и снова заржал. «Ты мне, Кольцов, как говно на подошве!» «Не сотрешь, если присохнет. Я тебя кольцо вижу от сих и до сих. что ты, шо доча твоя юродивая? Сцука!» Он открыл был рот для того, чтобы исторгнуть очередную порцию мерзостей, и в этот момент старик плюнул ему в лицо. Наступила абсолютная тишина. Андрею показалось, что даже ржавые качели замерли, остановились. Петюня медленно вытер лицо и почти по-приятельски посмотрел на Кольцова снизу вверх. Улыбнулся и сделал шаг навстречу старику, протягивая руку. Кольцов замешкался, попытался отойти назад, но там почти вплотную к нему стоял Михалыч, который не просто не пустил его, но напротив крепко ухватил за плечи и подтолкнул навстречу Петюне. «Сейчас случится беда», — бесстрастно произнес кто-то в голове у Андрея. Он попытался пойти вперед, предупредить Кольцова о том, что вот-вот должно было произойти, но кто-то схватил его за воротник куртки и с силой потянул назад. Дальнейшее, возможно, не заняло и нескольких секунд, но Андрею показалось, что невидимый оператор нарочно тормознул время. Петюни еще шире улыбнулся, схватил Кольцова, но не за руку, а за лацкан пальто. В другой руке, до сих пор свободно висящей вдоль тела, блеснул нож. Прими! «Сталь!» — лениво, почти любовно произнес он и прижал клинок к животу старика. В то же мгновение Михалыч силой толкнул Кольцова прямо на нож.